Издательство «Миф», Издательство? Миф, Миф, Миф представляет. представляет Издательство «Миф» представляет Владимир Торин, Олег Яковлев Мистер Вечный Канун Город Полуночи Читает Ярослав Хорошков. Глава 1: Фабрика чудес. Томми Кэндалл, насквозь промокший, усталый и злой, топал по лестнице. Его руки и ноги гудели, а спина так болела, что казалось, будто по ней прошлась толпа троллей. В доме было тихо. Время уже перевалило за полночь, ужин давно закончился, и все разошлись по своим комнатам. Не спал в Крикхолле, казалось, один лишь Томми. Мало того, что чувствовал он себя сейчас развалиной из-за всех этих тыкв, так у него еще и невероятно ныла скула, на которой алел след от дядюшкиной пощечины. «Чертовы тыквы!» — думал мальчик. «И чертов дядюшка! Это все его месть за то, что я ему угрожал, не иначе». И то, правда, чем еще, если не местью назвать то, что дядюшка отправил его в одиночку таскать из грузовичка мистера Тампина тыквы, который старый фермер привез к празднику. Отправляя его в сад, дядюшка сказал: "В прошлый раз нам с Виктором и Кристиной пришлось отдуваться самим, пока ваше высочество где-то разгуливала. А значит, сейчас пришла твоя очередь нести тыквенную вахту". Справедливость восторжествовала. "Я вижу, ты несказанно этому рад". Томми ответил ему гневным сопением. То, что он пропустил прошлый раз, еще ведь не повод заставлять его таскать эти тыквы в гараж под дождем в самую грозу. Особенно злило лживое заверение дядюшки, которое последовало за тем. «Я бы тебе, конечно, помог, но, понимаешь ли, уже успел переодеться в свой вечерний костюм. А его так просто не снимешь». Более нелепую отговорку придумать было сложно. Само собой, у дядюшки и в мыслях не было ему помогать. И Томми ничего не оставалось, кроме как проклиная свою нелегкую судьбу, натянуть садовые рукавицы и взяться за дело. Дело было трудным, мокрым и скользким. Не прошло и пяти минут под проливным дождем, как мальчик искренне возненавидел все, что связано с тыквами. И пусть старик-фермер утверждал, будто этих пухленьких рыжих красоток было столько же, сколько и в первой партии, а именно шесть десятков, Томми мог бы поклясться, что их в кузове грузовичка на самом деле бесконечное количество, и стоит ему взять хотя бы одну тыкву и отвернуться, на ее месте тут же вырастает новая. И тем не менее, в какой-то момент кузов, наконец, опустел, все тыквы оказались в гараже, а фермер, пригрозив, что завтра привезет еще одну партию, завел двигатель своей ржавой махины и уехал. «Скорее вороны разучатся каркать, чем я притронусь хотя бы к еще одной тыкве», пообещал себе мальчик и поплелся в дом. Хлюпая по полу мокрыми носками, Томми уже шагал к своей спальне, когда вдруг услышал возмущенный голос, доносящийся из комнаты в дальнем конце коридора. Комната эта принадлежала дядюшке Джозефу и тетушке Мегане, и сейчас там явно творилось что-то подозрительное. «Чего он так вопит?» подумал мальчик, и, ступая на цыпочках, двинулся к приоткрытой двери, из-за которой в коридор вытекала узкая дорожка дрожащего света. В тот миг Томми и не предполагал, что вот-вот станет свидетелем некой сцены, которая послужит подтверждением того, что Джозеф Кэндалл сказал ему правду. Подойдя к двери, Томми украдкой заглянул в щелочку и увидел, что дядюшка, вот ведь странное дело, нелепо вытанцовывает у зеркала. Он иступленно рвал воротник рубашки, манжеты сюртука и пуговицы на жилетке, изо всех сил пытаясь снять костюм, но все его попытки были тщетны. Даже кремовая роза в петлице сидела прочно, будто вшитая. При этом одежда явно причиняла дядюшке не только неудобство но и настоящую боль. Он скалил зубы и стонал, под ручьями тек по его багровым щекам. Жуткие спазмы, в которых искажалось лицо дядюшки, очень испугали Томми в то время как тетушка Мегана, которая также присутствовала в комнате, будто бы их и вовсе не замечала. Она сидела на своей половине кровати и, укрыв ноги одеялом, читала какую-то книжку. В полукруглых стеклышках ее очков для чтения прыгали и плясали отражения двух корчащихся Джозефов Кэндлов. «Ты так и будешь продолжать суетиться?» — равнодушно спросила Мегана, переворачивая страницу. «Ты что, не видишь, глупая курица?» по звериному зарычал дядюшка в ответ. Казалось, он вот-вот вывернется наизнанку. «Мне же больно! в костюм!» «Не нужно было проклинать мальчишку», назидательно заметила тётушка Мегана, не поднимая глаз от книги. «Сам виноват». Услышав, что речь идёт о нём, Томми дёрнулся и едва не выдал себя, задев плечом дверь, которая тут же подло скрипнула на петлях. Но дядюшка был слишком занят собственными мучениями, а тетушка — язвительностью, и этого никто не заметил. «Легко тебе рассуждать. Тебе ведь жилетка не сдавливает ребра, как тиски». Дядюшка Джозеф снова попытался расстегнуть пуговицы, но пальцы то и дело с них соскальзывали. «Сидишь там со своей треклятой книжкой, поучаешь меня, и это вместо того, чтобы помочь». «О, я не стала бы тебе помогать, даже если бы могла». Лишенным какого бы то ни было сочувствия голосом, сказала Мегана. «Ты всего лишь платишь за собственную глупость». «Мальчишке нужно было преподать урок», — взвизгнул Джозеф Кэндал, и галстук тут же силой стянул его горло. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы пленник собственного костюма едва не рухнул в обморок. «Эх, хэ, ну почему, почему?» «Потому что ты не удосужился просчитать последствия». «Тебя не спросили!» «А я думала, ты спрашиваешь именно меня». «Значит, ты ошиблась!» Злобно выпучив глаза, прошипел Джозеф Кэндалл. «Как и в тех случаях, когда считала себя хорошей женой или хорошей матерью». «Ну-ну», — с улыбкой прокомментировала тетушка Мегана. «Не нужно быть таким милым, Джозеф. Тебе это не к лицу. А вот багрянец весьма. Желаю тебе покорчиться как следует». «Ну же, прошу тебя, дорогая!» Взмолился дядюшка, решив, видимо, сменить тактику и использовать свое джентльменское очарование. Впрочем, с тем выражением лица, которое у него сейчас было, он мог очаровать разве что чугунную ванну. «Ты ведь знаешь, как мне больно. Костюм уже стал на два размера меньше. Он неимоверно сжется. Если я сейчас же не сниму эти проклятые туфли, они съедят мои ноги!» «Мы не проклинаем членов семьи». Безжалостно сказала тетушка Мегана. ну я ведь снял проклятие!» В отчаянии воскликнул Джозеф. «Почему она все еще злится?» «Сходи к кардели и спроси у нее лично. Она на кухне возится у котлов». Дядюшка будто не услышал. «Сейчас не лучший момент, чтобы меня наказывать!» Продолжил он, царапая жилетку ногтями в бессмысленной попытке ее разодрать. «Неужели она хочет, чтобы я опозорил крик Холл?» «Ей же нужна поддержка наших гостей, и вряд ли им понравится!» «Ты ведь знаешь, что утром все пройдет. Будет костюм, как костюм!» «Только не снять!» «Да, не снять!» «Арх!» — прорычал дядюшка и принялся тереть ноги. Штаны изнутри будто были вымазаны крапивным раствором. «Хватит суетиться, Джозеф. Ты мешаешь мне читать». «За что? Почему?» — провел дядюшка. Я не заслуживаю такого обращения. Ты прав. Тетушка Мегана даже оторвалась от книги и поглядела на мужа поверх очков. Корделия поступила с тобой слишком жестоко. Если хочешь, мы можем проклясть ее в ответ. на ей что-нибудь незначительное. Просто какую-нибудь раздражающую мелочь. Например, сделаем так, что всякий раз с боем часов у нее начнет все валиться из рук. Или заставим ее спотыкаться на каждой седьмой ступеньке. Она даже не поймет, что... — Нет, — дядюшка Джозефа сжал зубы, — не нужно. Уверен, она это не со зла, а, а просто... — Ты даже сейчас ее защищаешь, — проворчала тетушка. — Жаль, она не оценит. Ты ведь понимаешь, что даже избавившись от Гарри, ты не получишь то, что хочешь. У тебя нет ни единого шанса. — Замолчи, замолчи, — рявкнул дядюшка и начал изворачиваться и крутиться на месте с новой силой, пытаясь достать чешущееся место на спине. «Я ведь знаю, что ты получаешь от этого удовольствие!» «Еще бы!» — не стала спорить тетушка. «Но также я просто хочу спокойно почитать». «Ты злобная, мерзкая Мегера! Хорошая жена не стала бы так просто смотреть и...» «Не нужно продолжать, Джозеф». Мегана опустила книгу на колени и устало поглядела на мужа. «Зачем этот спектакль?» «Мы ведь оба знаем, кто из нас кто, верно?» Но все же ее взгляд вдруг стал заботливым и немного потеплел. «Позволь мне один раз побыть хорошей женой и сказать тебе кое-что приятное». «Что?» — с робкой надеждой в голосе спросил дядюшка. «Выглядишь ты в этом костюме по-настоящему шикарно!» Ответом ей стал яростный звериный рык, вырвавшийся из сведенного судорогой горла. Томми вспомнил, что грань между подглядыванием и попаданием на горячем очень тонка, и что главное — вовремя улизнуть. Решив, что услышал и увидел достаточно, он развернулся и зашагал в свою комнату. Дядюшка продолжал шумно страдать и не менее шумно негодовать. «Так ему и надо. Будет знать, как меня проклинать», — со злорадством подумал Томми. «Значит, маме все же не все равно. Значит, она меня любит». Он вошел в комнату и поспешно переоделся из мокрого в свою любимую пижаму. Уже забравшись в постель, Томми вдруг вспомнил кое-что, о чем говорила тетушка. Что значит, даже избавившись от Гарри? Неужели дядюшка и папу тоже проклял? Или он только собирается? Что у него на уме? Что он задумал? Ясно же, что ничего хорошего. С этими мрачными подозрениями Томми и заснул. А на следующее утро проснулся уже с четко сформировавшейся мыслью «Нужно предупредить папу». Все утро Томми пытался его отыскать, но безуспешно. Папы не было даже в кабинете. Мама сказала, что он уехал на вокзал встречать очередного гостя, но мальчик ей не поверил. Дрондулет стоял в гараже. Томми вернулся в свою комнату и сел на кровать. Он попытался вспомнить, когда видел папу в последний раз. Кажется, это было утром за два дня до начала каникул. В голове сновали очень нехорошие мысли. Может, дядюшка Джозеф и в самом деле проклял папу, и бедный папа сейчас где-то лежит и мучается, как мучился и я. Хуже всего было то, что об этом даже никому не расскажешь. Мама и тетушки сразу отпадают. Виктор? Нет, он ведет себя подозрительно, и не стоит забывать о том, что он носит зеленое. Кристина? Да, они с ней все время спорят и ругаются, но, может, хотя бы раз она выслушает его и не ограничится своими насмешками, как обычно. Кристина папу обожала. Она просто не могла принимать участие в сговоре, если сговор, конечно, имел место. И все же в последнее время поведение сестры тоже вызывало подозрение. Томми всегда был наблюдательным, даже слишком, поэтому от его внимания не могло укрыться то, что Кристина постоянно куда-то ездит с Виктором на драндулете. А еще то, что они никогда не общаются при других членах семейства и тут же обрывают разговор, если кто-то появляется рядом. Весь вчерашний вечер хлопали двери их комнат, будто в доме развелось слишком много сквозняков. А потом произошел тот несчастный случай. Дядюшка Джозеф пролил на лестнице свой сироп от кашля, и Виктор с Кристиной поскользнулись на нем. Их отнесли в их комнаты, вызвали доктора Лоувелла, а мама, когда Томми сунулся к ней с вопросами, произнесла лишь «Сколько раз я твердила, не бегать по лестнице, будет им урок». Что-то подсказывало Томми, что это очередная неправда и Виктор с Кристиной не просто упали на лестнице. Его не покидало ощущение, что старшие брат и сестра на самом деле сунули носы куда не следовало и поплатились. Дядюшка очень ценил свой сироп от кашля и пролить его случайно не мог. Разве что он сделал это намеренно. Томми жалел, что Загодя не вызнал тайны Виктора и Кристины, но он успокаивал себя тем, что в последние дни у него было множество собственных забот начиная с проклятия и заканчивая всякими ведьмовскими делами. К примеру, вчера он полдня потратил, выгадывая момент, чтобы подбросить тетушкам записки, как просила его Клара Кроу. В итоге он справился и даже не попался. Все были слишком заняты гостями и приготовлениями к празднику. К слову, Томми все гадал, вышло ли у Клары то, что она задумала. Отыскала ли она ту вещь, которую у нее когда-то украла одна из тетушек. Он искренне переживал за Клару, ведь она была очень хорошей и помогла ему с проклятием. А еще Томми боялся, что затея могла провалиться, ведь тетушки вроде бы вели себя как обычно. Разве что Мегана почему-то плакала, спрятавшись ото всех в коморке для щеток и швабр. Когда он зашел туда в поисках папы, после того, как безуспешно обыскал весь дом, она сделала вид, будто ищет какую-то щетку. Разумеется, племянник ей не поверил. К слову, до этого он никогда не видел, чтобы грозная обладательница ледяного сердца Мегана плакала. Было ли все это связано с затеей Клары, или... Размышления Томми прервали голоса, донесшиеся из-за стены. Взрослые голоса в комнате малышки Марго. Черт, это было плохо. Где-то за неделю до приезда гостей мама попросила Томми и Кристину проследить, чтобы никто не приближался к малышке. Мол, по дому будут бродить разные личности, у многих из которых весьма скверный характер. «Не дайте кому-то обидеть девочку», — сказала она. Томми считал, что эти гости и так слишком много себе позволяют. Расхаживают, где им вздумается, превратили гостиную в свое логово, постоянно курят и громко смеются, даже когда никому вокруг не весело. Так они посмели втянуть в свои игры еще и Марго? Нет уж, он не позволит. Томми вскочил с кровати и бросился к двери. Распахнул ее. Дверь напротив открылась в тот же момент. На пороге стояла Кристина. «Ты тоже слышал?» спросила она негромко. «Да», — шепотом ответил Томми. «Что будем делать?» Томми был польщен. Она никогда не спрашивала его, что делать. Он ведь глупая малявка. «Позовем маму?» предположил Томми и тут же с досадой понял, что так могла бы сказать только настоящая глупая малявка. «Нет». — категорично ответила Кристина. — Никакой мамы. — Тогда сами разберемся. — храбро ответил мальчик. Кристина поглядела на Томми так, будто видела его в первый раз. Кажется, она не ожидала от младшего брата такой решимости. — Ты уверен? — Эти глупые гости слишком обнаглели, — заметил Томми. — Ты прав. Идем — Идем? И они направились по коридору. Томми думал о предупреждении мамы. Скверный характер. — Как же? Ей нужно было так и сказать, дом набит всякими ведьмами, а многие из них любят запекать детей в пирогах. Ну пусть только кто-то попробует облизнуться на Марго. Томми с Кристиной остановились у двери комнаты младшей сестры. Переглянулись. Томми сжал кулаки, а Кристина взялась за ручку. В комнате явно происходило что-то страшное. Кристина распахнула дверь. Страшное действительно происходило. Бедняжку и правда мучили изверги. Томми и Кристина содрогнулись. На Марго было желтое платье для гостей, которое она просто ненавидела. Еще бы, такого количества рюшечек, оборок, лент и кружев не было даже у ее кукол. Девочка понимала, что выглядит в нем как нелепое пирожное на ножках. Но сейчас ее заставили надеть это платье, ведь она просто обязана сделать приятное тетушкам. Вокруг круглого столика, накрытого к чаепитью, действительно с удобством расположились три двоюродные тетки – Эдна, Уиллоби и Макриди. Никто не собирался пожирать малышку Марго, но ни Томми, ни Кристина не спешили вздыхать с облегчением. Компания тетушек могла свести в могилу даже самого жизнерадостного и энергичного человека – Каждая из этих старух была жутко скучной сама по себе, но когда они собирались вместе, их общее занудство становилось просто невыносимым. Брат и сестра зашли в комнату. Тетушка Макриди как раз рассказывала о своих семнадцати котах и кошках. На лице маленькой Марго было написано неприкрытое отчаяние, а во взгляде застыла тоска. Подобную безысходность можно прочитать только в глазах обреченного, которого уже почти засосала трясина. Ее не могли развеселить даже фарфоровые куклы, принимавшие участие в чаепитии. И это при том, что за столом сидели необычные куклы. Словно живые маленькие люди, они шевелили ручками и головами, ловко управляясь со столовыми приборами и отправляя в жутко отпадающие рты большие куски пирожного и заливая туда чай. Куклы вели себя церемонно и важничали. Вряд ли они знали, что чашки, из которых они пьют, сделаны из того же материала, что и их головы. «Ведьмовство!» – прошептал мальчик. Теперь он знал, как подобное называется. В тот же миг одновременно три алчущих взора направились на Томми и Кристину. «О, милые мои!» – воскликнула тетушка Эдна. «Как мы рады вас видеть!» «Вы не составите нам компанию?» – добавила тетушка Уилоби. «Мы с вами так редко общаемся!» «Это очень досадно», — завершила тетушка Макриди. «Берите стульчики и присоединяйтесь». В глазах Марго зажглась надежда, что брат с сестрой спасут ее. Томми, само собой, был рад тому, что никто не хотел причинить вред сестре, ведь тетушки всегда присматривали за младшими кэндлами, когда мама была слишком занята, а в доме толпился народ. Но он понял, если они с Кристиной сейчас же поскорее отсюда не уберутся, ни его самого, ни Кристину уже не спасти. И кто знает, будет безнадежно потрачен всего лишь один час или придется провести вместе с тетушками весь праздник. Все зависело от степени их соскучиваемости по милым племянникам. Это определенно была ловушка. В глазах тетушек застыл голодный блеск. Они явно планировали затащить в омут своего чаепития как можно больше неосторожных путников. И у них получилось. Кристина, словно лунатик, шагнула к столику. «Конечно», — сказала она чужим почтительным голосом, — «с радостью». «О, дорогая», — обратилась тетушка Эдна к Марго, — «приготовь еще один прибор». «Но не два ли?» — уточнила тетушка уилаби «Неужели молодой человек не составит нам компанию?» «О, разумеется, составит», — ответила зато мне тетушка Макриди. «Милая, два прибора, прошу тебя». Тетушки начали суетиться. Сейчас они напомнили мальчику трех мельтешащих голодных ворон, завидевших труп собаки. Двоюродные тетушки действительно слегка походили на птиц. Даже их острые носы можно было принять за клювы. А что уж говорить о высоких старомодных прическах, в которые они вплели черные перья. Кристина уже отодвигала для себя стул. Нужно было действовать решительно и быстро. Обычно занудные взрослые рассчитывают на то, что никто не сможет просто развернуться и уйти, поскольку это очень грубо и непочтительно. Но Томми был мальчишкой, поэтому мог позволить себе грубость и непочтительность. Он сказал «Нет, нам нужно идти, много дел», и, схватив Кристину за руку, силой потащил ее из комнаты. Стоило двери за ними захлопнуться, как сестра сразу же пришла в себя. Она с ужасом осознала, что едва не осталась на самое затянутое и беспросветно унылое чаепитие в своей жизни. «Тебя что, заколдовали?» — хмуро спросил Томми. «Наверное. Какой ужас. Я едва не села пить с ними чай». «Да», — поддержал сестру Томми. Он ее прекрасно понимал, ведь до недавнего времени сам был вынужден присутствовать на подобных тянущихся бесконечной чаепитиях. «Спасибо. Ты меня спас». «Не за что», — смущенно ответил Томми. «У меня ведь есть сердце». «Как это по-взрослому прозвучало», — усмехнулась Кристина. «Заткнись». Томми смутился еще сильнее. «Так мама говорит. Ну, про то, что у нее есть сердце». Они направились по коридору к своим комнатам. На лице Кристины, словно она была зеркальным отражением самого Томми, алела красная отметина. Мальчик только сейчас решился спросить, «Это из-за лестницы?» Он указал на след от удара. «Лестницы?» — удивилась Кристина и стыдливо прикоснулась к ссадине. «Но вы ведь поскользнулись с Виктором вчера вечером и упали на лестнице», — пояснил Томми. «А, вот значит, что она сказала», — мрачно пробормотала Кристина. «Ну да, лестница. Но это не из-за лестницы». Томми все понял. «Кто тебя ударил?» — напрямую спросил он. «Не скажу». Кристина надулась, будто это был сам Томми. «А тебя кто?» Она ткнула в его скулу, указывая на дядюшкин подарочек. «Не скажу». Брат решил ответить взаимностью. «Ну и ладно. Ну и ладно». Кристина покосилась на Томми. «Хорошо», — произнесла она, поддавшись любопытству. Давай скажем одновременно». Брат кивнул, и они остановились. «Раз, два, три...» «Дядюш Губринский король!» «Что?» — поразился Томми. «Что?» — поразилась Кристина. «Неважно». Мальчик с досадой поглядел на сестру, подумав, что она решила над ним подшутить. Впрочем, Томми не обиделся. На самом деле его волновало кое-что другое. Он попробовал забросить удочку. «Слушай, завтра ведь канун!» сказал он, сделанным безразличием в голосе. «Когда мы поедем с папой в сову в фонаре и за подарками?» «Мы не поедем», — ответила Кристина с такой уверенностью, которая не оставляла сомнений. «Дело в папе, и сестра что-то знает». «Что?» — Томми опустил голову. Нехорошие предчувствия и догадки окрепли. «Почему?» «Папа болеет». «Черт!» — Томми не сдержался и выдал себя с головой. «Но ему было все равно. Какая уж тут конспирация? Я так и думал». «Правда?» — подозрительно спросила Кристина. «С чего бы?» «Чертов дядюшка Джозеф!» — со злостью сказал Томми. «Это он во всем виноват». «Почему?» — осторожно поинтересовалась сестра. «Почему ты так в этом уверен?» «Потому что он...» — Томми покраснел. «В общем, он очень плохой». Кристина хмыкнула. «Рада, что ты наконец понял. Хотя всем это и так было. Постой». Она вдруг застыла, будто прислушиваясь к чему-то. «Что это за шум?» Мальчик тоже услышал странные скрипы и треск. Раздавались они, будто бы из его комнаты. Томми с Кристиной заглянули туда. В комнате никого не оказалось. «За окном!» — догадалась Кристина. «Только не тыквы!» — взмолился Томми. «Не хочу их больше таскать!» Подойдя к окну, они распахнули створки, и ветер тут же проник в комнату. Томми и Кристина выглянули наружу. «Вот ведь неугомонный!» — проворчала сестра. «Сразу видно, что ему уже лучше». По плющу неловко спускался Виктор. Он выбрался из окна своей комнаты и полз вниз, цепляясь за спутанные лозы. Пальто и штаны уже были все измазаны. Руки его время от времени срывались, но упорство, или, быть может, упрямство, брату было не занимать. «Почему он не выйдет через двери?» – удивился Томи. «Он наказан. Мама запретила ему покидать дом». «Что он такого сделал?» Кристина помрачнела. «Мне нужно идти», — сказала она, и, словно подхваченная порывом ветра из окна, стремительно покинула комнату Томми. «А что, когда я стану взрослым, мама по-прежнему будет меня наказывать?» — сам себя спросил мальчик. Закрыв окно, он зевнул и сел на кровать, а после, даже не думая спать, прилег. Глаза закрылись, все же полубессонная тыквенная ночь дала о себе знать. «Дневной сон для малявок», — подумал Томми, И тут же заснул. Мистер Эвер Иф любил крайности. Но некоторых крайностей в силу своей противоречивой натуры он все же опасался. Подумать только, он едва не лишился дома. Что это было? Пожар? Потоп? Воры? Вредители? В общем, его вышвырнули за дверь в одной ночной рубашке в обнимку со своим барахлом. Как грубо, как неожиданно. Его сосед остался в квартирке, а он, великолепный человек в зеленом, оказался за порогом, ничего не понимая и недоуменно хлопая глазами. Его уверенность и бесшабашность исчезли, развеялись как дым. Он оказался совершенно один, никому не нужный под проливным дождем, образно выражаясь, естественно. Дождя не было, зато горел огонь. Ведьмы что-то там делали. Кто-то играл на пианино, кто-то курил. У них был праздник, танцы, возгласы, крики. А еще в пролом дул ветер. Он мешал сосредоточиться. Единственное, что мистер Эвер Ив вдруг понял, так это то, что он, не мигая, глядит на кровь, растекающуюся из-под тела, и думает, да течет ли она до той вот занятной трещины в паркете. Мистер Ив увидел лежащую на полу рядом с его бывшим местом обитания красотку. Она была без сознания. Мистер Ив ощутил, как его переполняет злость. Эта девушка, веселая, беззаботная, коварная и острая на язык, она была просто чудом. Она не должна лежать вот так, нелепо раскинув руки, упершись щекой и вывороченный древесными корнями паркет. Ему стало жалко ее, а еще в нем проснулась ярость. Подлинная ярость. Как можно догадаться, мистеру Иву весьма импонировала эта красотка. Она ему нравилась намного больше, чем тот мрачный тип, его сосед. Его соседа никогда ничего не устраивало, таким уж он был законченным занудой. Сосед во всем искал отрицательную сторону. Небо у него всегда темнело раньше, а стаканы, как один, были полупустыми, а то и вовсе прохудившимися С таким типом не побеседовать, не выпить жина, не переброситься в картишки. Однажды мистер Эвер Иф прочитал некое письмо и вдруг осознал, что он — это он будто впервые в жизни в зеркало посмотрелся. А еще он обнаружил рядом невзрачного незнакомца, с которым отныне был вынужден делить комнату. То, что им с соседом не ужиться, он понял сразу, поэтому даже не предпринимал попыток наладить общение, не предлагал забрать почту, выбросить мусор или выгулить щенка. А потом поезд, этот городишко, и вот он здесь, а красотка лежит на полу. Пусть мистер Ив излился, но все же он не мог не отметить, что состояние этой девушки ему только на руку. И подумал, а не пора ли взять вещички и переехать. Благо собирать почти ничего не нужно. Красотка бесспорно лучше моего прежнего соседа, глупо кровоточащего, на полу рядом. Мистер Эвер Ив подошел и наклонился к красотке. Она едва дышала. Он положил руку ей на плечо, но тут же отдернул ее, словно обжегшись а потом понял, что и в самом деле обжегся, будто приложил ладонь к раскаленному чайнику. Что же это такое? Долго гадать ему не пришлось. У красотки вокруг щиколотки была обвязана тонкая бечевка с узелками на ней. Проклятие! Ведьмин замок! Внезапно оказавшийся бездомным мистер Эвер Иф тоскливо обернулся. В прежней квартире одиноко догорала свеча. Его сосед уже лег спать. И что же делать? Мистер Ив вдруг пожалел, что рядом нет котла. Котел сразу бы понял, как выкрутиться и изловчиться, чтобы получить наибольшую выгоду. Интересно, что бы он сделал? Дописал бы отчеты? Нет, не то. Человек в зеленом понимал, что выбора у него особо нет, и нужно вернуться, как бы это ни было неудобно. Мистер Ив постучался обратно. Дверь была приоткрыта, свеча догорала, а сосед уже спал. Человек в зеленом тихонько вошел и, достав из ящика стола запасную свечу, от огарка поджег ее. Комната тут же осветилась. Мистер Ив огляделся и поежился. Окна были открыты, и он поспешил закрыть их. Кто-то что-то разлил на полу. Ничего, он не гордый. Несколько движений швабры и готово. Что еще? Зябко ведь? Ах да, печь и паровой котел. Печь уже погасла, нужно было поскорее разжечь ее. Что он и сделал. Кипяток тут же устремился по трубам, согревая квартирку. Само собой, мистер Ив не был инфантильным, просто он обожал образные сравнения. А если отбросить их, то все было по-настоящему мрачно. Сосед человека в зеленом, Виктор Кэндалл, почти умер. Огонек его сознания почти затух, из ран на груди и животе непрекращающимся потоком текла кровь. Сердце совершало последние удары, а потом остановилось. Мистер Ив затянул раны, раздул огонек сознания и снова запустил сердце. Нет, он не помогал соседу, поскольку относился к нему без какой-либо особой симпатии. Он помогал себе. У него просто не было выбора. Свалившиеся внезапно хлопоты, пережитые страхи и впечатления утомили мистера Ива, и все исправив, он позволил себе немного отдохнуть. Забрался в постель накрылся с головой одеялом и заснул. Очнулся мистер Эвер Иф на следующий день в уже совершенно не метафоричной кровати в комнате Виктора Кэндла на втором этаже Крикхолла. Его одежда висела тут же на стуле. На жилетке и рубашке не было ни дыр, никаких либо следов крови. Что ж, ведьма-домохозяйка прекрасно знает свое дело. Нужно отдать ей должное. Едва вспомнив о ведьмах, мистер Иф снова утратил покой. Он встал, быстро оделся, открыл окно и выбрался наружу. Причиной этой спешки был короткий взгляд, брошенный на каминную полку. На отрывном календаре стояла дата — 30 октября. У него остался всего лишь один день. Нужно было срочно разобраться со всеми делами и проверить, как продвигается финальная часть плана. А еще требовалось поставить на место эту проклятую Ка-Ка, Клару Кроу, которая посмела играть с ним в игры. Мистер Ив понял, то, что с ним вчера произошло, во многом случилось из-за того, что он размяк, стал добрее и ленивее. Вдобавок он пустил дела на самотек, доверившись ничтожным прихвостням, а врага, который наивно решил, будто ему удастся заткнуть за пояс самого мистера Ива, недооценил и оставил на потом. Что ж, потом наступило. Мистер Эвер Ив шел по затянутой в вязкий туман улицы и размышлял. Метла сообщила о появлении жертв на окраинах. Около дюжины. Странно. Он-то полагал, их будет намного больше. Неужели и полутора десятков не набралось? Неужели никто не хочет убраться из этой дыры? Или они настолько трусливы? Странно. Он огляделся по сторонам. Особенных красот в планировке улицы или наличия каких-либо архитектурных изысков он не различил. Дыра и есть дыра. Ничего, он многое здесь поменяет. Вон на том углу появится старая аптека, а там колокольня. Чердаки превратятся в птичьи галереи, а мосты начнут двигаться. Дома вырастут, в крыше их вытянутся. На всех появятся башенки, шпили и горгульи. И витражи. Мистер Ив очень любил витражи. Из-за спины прогудел велосипедный клаксон. Мистер Ив обернулся. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Твоя затея ключ привела к очень неприятным последствиям. Бросил он и продолжил путь. Она была совершенно дурацкой. Стюарт Бигль слез с велосипеда и торопливо нагнал мистера Ива. «Так что же, сэр?» – спросил старик. «В итоге все прошло удачно?» «Смотря что ты называешь удачей. Для меня удачно, к примеру, то, что красотка осталась жива». Бигль удивился. «Но какое вам дело до той девчонки?» «Такое дело, что не твое дело», – рявкнул мистер Ив и зачем нужно было подбрасывать ключ? По сути, все оказалось бессмысленно. Ведьма в итоге удержала своего пленника, а пленник едва не избавился от меня. Прискорбно это слышать, сэр. Ничего, сейчас я чувствую себя просто превосходно, заметил мистер Ив и вдруг понял, что это чистая правда. Нет, это все моя вина, угрюмо опустил глаза Биголь. Если ведьма осталась при своем, то все действительно было лишено смысла. Пустой риск. «Эх, знать бы заранее, я бы не стал подбрасывать ключ». «Ну-ну, парень», — приободрил старика мистер Ив. «Все не так ужасно, по крайней мере, я кое-что узнал». «Кое-что?» — удивился Бигль. «Кое-что?» — кивнул мистер Ив. «Пленник ведьме Кэндал нужен, чтобы собрать вместе того, кто разорвал себя на части, представляешь?» «Но как?» — поразился старик. «И при здесь ведьма Кэндал? Мы же выяснили, что за всем стоит ведьма Кроу». «И в самом деле, — согласился мистер Ив, — эти ведьмы путаются у меня в голове». «Вы хотели сказать, что у вас в голове все путается от этих ведьм?» — уточнил Бигль. «Не поправляй меня, ключ!» — одернул старика мистер Ив. «Мы не друзья. Я сказал именно то, что хотел сказать. Ведьма Кэндалл, нужно отдать ей должное, сумела изловить короля Дорха Крой. Талантливая женщина, что скажешь? её бы живой ум да кому-нибудь из вас!» «Эх...» — мистер Ив вздохнул с сожалением. «В общем, у нее есть свой карманный инструмент для того, чтобы...» «Но зачем ей это?» — осмелился перебить Бигль. «Если учесть, что за всем стоит ведьма Кроу, разумеется». «Вот это я и выясню у самой ведьмы Кроу перед тем, как оторву ей ноги и руки и выдавлю глаза. Может быть, все намного проще, и они в сговоре. Кроу отлавливает вас, а Кэндл...» «Да, Кэндл та еще штучка». «Как продвигается работа?» шляпе осталась последняя башня, над зданием школы». «Время на исходе», — напомнил мистер Ив. «Она не должна опоздать. Я хочу быть уверен, что город запрутый здесь и даже в стране снов». бигель попытался вступиться за подругу. Шляпа не давала прежде поводов в ней сомневаться. «Разумеется, но я вижу тебя беспокоит не шляпа. Зеркало, сэр», — нехотя признался бигель Метла приходила к нему на фабрику и хотела забрать последнюю партию, но его там не оказалось. Фонарь сказал, что видел зеркало на мосту. «Зеркало...» «Э... что такое?» — нахмурился мистер Ив. но я пытаюсь вам сказать...» э...» «Будь здоров». «Нет, я не чихал. Это было многозначительное покашливание, сэр. В общем, зеркало сопровождал некую даму». «Сопровождал?» «Вел под ручку». «Зеркало попался?» Фонарь сказал, что мне неловко это говорить, что зеркало себя полностью контролировал, хоть и вился вокруг упомянутой дамы, как мотылек вокруг лампы. «Чертов зеркало!» — проворчал мистер Эвер Ив. «Все верно, сэр!» — поддакнул Бегль. «Чертов зеркало!» «То есть ты хочешь сказать, что зеркало пустился в какое-то... фу, мерность, романтическое приключение? И из-за того, что метла не получила последнюю партию своих сторожей... «Город до сих пор открыт?» «Небольшая лазейка осталась, да». «Но не извольте беспокоиться, сэр, там дежурит фонарь. Он хорошо справляется. Остановил уже трех беглецов». Слова «бегли» мистера Ива тем не менее отнюдь не успокоили. Зеркало всегда был своевольным, а еще отъявленным лентяем. Несмотря на свои способности и на его, мистера Ива, благосклонность, зеркало все же оставался самым слабым звеном. Именно из-за него весь план мог рухнуть, и пора было поставить этого пройдоху на место. С него хватит последних шансов. Не дерзость зеркала, которое так мистеру Иву раньше нравилось, ни его несравненное обаяние, на сей раз наглецу не помогут. «Сэр», — напомнил о своем присутствии мистер Бигль, «у меня остались последние дела в городе, и я...» «У меня такое ощущение, что ты сейчас о чем-то попросишь, ключ». «Вы правы, сэр» неприятное ощущение признался мистер Ив. «Не сама просьба, а ее предвкушение». «Ну да ладно, что там у тебя?» «Мой старый долг», — осторожно напомнил мистер Бигль. «Долг?» «Тот замок, который мне так и не удалось открыть в доме на холме. Перед тем, как все закончится, вы позволите мне попытаться снова его открыть?» «Да, разумеется». «Весьма благодарен, сэр». Только на этот раз сделай одолжение, не забудь подумать заранее о последствиях ключ. Если ты откроешь этот замок, кое-что неприятное, запертое объединенными силами двух враждующих семей, снова окажется на свободе. Не нужно считать, будто меня не волнует твое душевное спокойствие, потому что, когда я говорю «мы не друзья», я имею в виду, что мы кто угодно, но не друзья. Ты понимаешь? Не совсем, сэр, но я близок к пониманию. «Скажу проще», — глаза мистера Ива гневно сверкнули, — «ты подбросил ключ, и меня едва не вышибли из моей уютной квартирки. Если ты откроешь тот замок, и это как-то повредит делу, я не поленюсь, отыщу и сломаю все ключи, которые ты когда-либо делал, и все замки, которые ты когда-либо ставил». «Не волнуйтесь, сэр», — испуганно проговорил Бигль, — «на этот раз я все продумал, мне бы только только открыть этот проклятый замок». «Ты помнишь про сегодняшний полдень?» — спросил мистер Ив, и, когда старик кивнул, добавил, «Только посмей что-то напутать». «Все пройдет просто замечательно, сэр. Не извольте беспокоиться. Вы не заметите, как явитесь в...» «Я бы не был на твоем месте так самоуверен, ключ. И не смей меня успокаивать. Мы не друзья», — закончил Бигль. «Верно» сказал мистер Эвер Ив, и, дернув рукой, отгоняя ключа, продолжил путь в полном одиночестве. Если не считать вечно сопровождающего его соседа, разумеется. Но кто же его когда-то брал в расчет? При свете дня найти особняк Гаррет Кроу было нетрудно. Узкий, отдаленно похожий на башню дом, выглядел так, словно не раз горел. Черные стены, закопченная черепичная крыша, темнеющие, будто покрытые сажей окна. Осыпающиеся дымоходы и галдящие вороны, сгрудившиеся на карнизах, лишь усугубляли ощущение мрачности и отвратительности этого места. Дом стоял посреди заброшенного пустыря, все еще будто бы в насмешку носившего название Гаррет Гарден. Как нетрудно догадаться, некогда здесь был разбит сад, но от него не осталось и следа. Даже садовые стены и те давно снесли. Деревья и цветы исчезли, их заменили бурьян да грязные... Намытые дождями лужи, повсюду валялся старый хлам, вроде чемоданов, автомобильных колес и разломанных птичьих клеток. На самом краю пустыря стоял сколоченный из досок указатель, на котором явно детской рукой было выведено. Ближе не подходить, здесь живут ведьмы. Лукинг, глаз кутаясь в пальто, неуверенно брел через пустырь к чернеющему вдали Гаррет Кроу. «Как она может жить в таком месте?» — думал он. Здесь же проще простого сойти с ума. Нужно поскорее ее отсюда забрать, и...» Лукинг раздраженно одернул себя. «И в самом деле, кем он это себя возомнил? Сердцеедом и беспечным авантюристом? Или, быть может, в конце концов, простым человеком? Что скажет босс, когда узнает о его похождениях? Наверное, ничего он не скажет. Просто запустит пальцы Лукингу в глазницы и разорвет его голову на куски». Глупо считать, что сэр испытывает к нему большую привязанность, чем к собственной шляпе. Пусть он и любит иногда так заявить в качестве шутки. Босс вообще большой шутник, пока речь не заходит о деле. В делах он шуток не терпит. Тем более таких шуток, что ставит исполнение этих самых дел под угрозу. И все же Лукинг считал, что просто обязан был что-то предпринять. Ему хотелось помочь этой хрупкой и очень печальной женщине. Пусть даже и в ущерб делу, в ущерб своей жизни. Потому-то он сейчас сюда и явился, вместо того, чтобы заканчивать приготовление на фабрике. По какой-то причине мисс Мэри не пришла в кафе, и сперва Лукинг даже смирился, полагая, что, видимо, он ей просто не интересен или что у нее куча других дел. А потом он задумался, может, она меня испугалась, заподозрила что-то, или... И тут его посетила пугающая мысль, а может, она не передумала... Может, она все же хотела прийти, но что-то случилось? Только не это. Он остановился и закрыл глаза. Город и его шум звучали приглушенно, словно откуда-то из вчера. Ветер колыхал бурьян, черный дом скрипел и легонько покачивался, а вороны на крыше каркали как-то уж слишком самодовольно. Лукинг открыл глаза, губы его дрогнули. В этом доме недавно кто-то умер. Сердце бешено застучало в груди. Он преодолел оставшуюся часть пустыря за какое-то мгновение и вскоре уже стоял у входа в гаррет Кроу. Дверь была приоткрыта. «Мисс Мэри?» — позвал Лукинг, заглянув в прихожую. Ответа не последовало, и он вошел в дом. Переступая через порог, Лукинг споткнулся и едва не растянулся на полу. Ему стало дурно. В один миг его будто охватила столетняя тоска, за которой пришла тысячелетняя усталость. Тело стало ватным, горло словно усохло и сморщилось, превратившись в мятую тряпку, воздух отяжелел. Лукинг понял, в чем дело, почти сразу, лишь только его взгляд упал на безобидный с виду половичок у двери. Незваный гость отшвырнул его ногой прочь. Сразу стало легче дышать, слабость пропала. Должно быть, в коврик был вшит оберег от темных сил. Вытерев проступивший на лбу пот, Лукинг огляделся. Повсюду в прихожей были старые вещи, которыми, кажется, много лет никто не пользовался. Они висели на вешалке, громоздились на большом гардеробе, кучи лежали у двери. На обувных полках пыльными рядами застыли старые туфли. Зеркала небольшого настенного трюмо покрылись темно зелёной патиной и ничего не отражали. Их легко можно было принять за часть стены. Лукинг опустил взгляд и вздрогнул. По полу к лестнице тянулась дорожка грязи. И... крови. Откуда-то сверху вдруг донесся тихий плач. Так мог бы рыдать ребенок, уже отчаявшийся, что его услышит. «Это она? Жива? Если жива, то что с ней?» Вопросы стучали в висках вместе с ударами сердца, когда Лукинг торопливо поднимался по крутым ступеням, стараясь не хвататься за окровавленные перила и перешагивая через сорванные со стен картины и фотографии в рамках. «Что здесь произошло? Кого-то убили?» «Только не ее! Только бы не ее!» Кроваво-грязевой след привел Лукинга на второй этаж. Он тянулся к пустому дверному проему и лежащий на полу сорванный с петель двери. Лукинг со страхом заглянул в комнату. Встретил его погром, перевернутый столик, в ткани, которой была обита стена, вокруг камина прожженные дыры, пол засыпан углем и покрыт ковром вороньих перьев. Вместо окна пролом, в который дует ветер. Еще здесь была кровать с разорванным и висящим клочьями пологом. На кровати лежало мертвое тело, накрытое окровавленным пледом. «Она не могла умереть. Не могла», — в отчаянии подумал Лукинг. На негнущихся ногах он подошел к кровати и сорвал плед. Открывшееся зрелище одновременно утешило Лукинга и вызвало у него отвращение. Старушечье тело напоминало одну сплошную рваную рану. Вернув плед на место, Лукинг шагнул было к окну, и тут что-то хрустнуло у него под ногой. Нагнувшись, он разгреб вороньи перья и обнаружил под ними фотографию в разломанной рамочке. С фотографии на него смотрели две женщины, одной из которых была мисс Мэри, красивая, смеющаяся, совершенно на себя не похожая. Все те черты, что успели зажечь его сердце, на этой карточке были многократно приумножены и подчеркнуты. Плач вдруг зазвучал снова. Он раздавался где-то над головой. «Мисс Мэри! Клара!» Выбежав из комнаты, Лукинг бросился вверх по лестнице. Третий этаж, выше, четвертый. В потолке крошечной комнатушки темнел квадратный проем люка, к которому вела деревянная лесенка. Плач доносился оттуда. Поднявшись по скрипучим ступенькам, Лукинг выбрался из проема и оказался на чердаке. У открытого окна на полу лежало что-то похожее на груду грязной черной одежды. Одежда шевелилась и каркала. Лукинг сделал неуверенный шаг, и в воздух, вшелестя крыльями, поднялась стая ворон. Черные птицы, испуганные появлением незнакомца, взмыли под крышу и расселись на балках, гневно уставившись на него. На полу, там, где только что сидели вороны, корчилась женщина. Голова ее неестественно откинулась на бок, как будто шея сломалась, локти торчали вверх. Платье женщины было порвано. Тут и там, на месте вырванных из головы клочьев волос, багровели кровавые проплешины. Женщина плакала и царапала обломанными ногтями дощатый пол. Она выглядела так, словно попала в автомобильную катастрофу. И все же это была она, живая. «Мисс Мэри!» Лукинг поспешно приблизился и, опустившись перед ней на колени, осторожно коснулся ее плеча. «Вы?» – прохрипела женщина, глянув на него из-под черных опухших век. «Уходите. Прошу вас». «Кто это сделал?» – Лукинг аккуратно приподнял ее голову. У него сжались зубы от негодования. «Кто это сделал с вами?» «Никто», – прохрипела она. «Я сама это сделала. Только я. Моя дочь». Они забрали и убили ее. Мне больше незачем жить. Больше незачем. Ваша дочь... Я вспомнила ее. Узнала, что они с ней сделали. Ее больше нет. Совсем нет. То, что говорила мисс Мэри, напоминало горячечный бред. Ее пустой взгляд блуждал по сторонам. «Посмотрите на меня», — твердо сказал Лукинг, пытаясь вырвать ее из омута сумасшествия. «Пришли и меня убить?» Она истерически рассмеялась, выплевывая на подбородок капельки крови. «Как убили тех, кто издевался надо мной?» «Я проходила по мосту потом и все видела. Там была полиция. Они нашли три изувеченных тела. Это справедливо? Заплатить жизнью за пару минут насмешек? Вот и я заплачу. Мне не жалко». «Моя сила не только в том, чтобы забирать», — сказал Лукинг. «Я могу и возвращать. У зеркал есть память. Смотрите мне в глаза». «Смотрите!» Она послушалась и тут же дернулась от неожиданности. Глаза Лукинга теперь представляли собой полированное зеркальное стекло. Не успела Клара испугаться, как в этих зеркальных глазах увидела себя саму. Но вовсе не ворону, затюканную городскую сумасшедшую, которой она была все эти годы, и не мисс Мэри, напускной и ложный образ, за который она цеплялась, пытаясь сбежать от беспросветности и отчаяния. Она увидела гордую и уверенную в себе, в чем-то даже властную, мадам Клару Кроу, главу большой семьи, чуткую к своим и грозную к врагам. Она увидела ту, которая могла бы стать, сложись ее жизнь иначе. Увидела рядом мать, живую и сохранившую остатки былой величественности. София Кроу в конце концов смирилась с тем, что умница дочь во всем превзошла ее. С некоторых пор мама даже гордилась этим. Еще Клара увидела любящего мужа, Увидела дочь, ту самую, их первую, которая давно выросла, стала красавицей и считала мать лучшей подругой. Увидела других своих детей, которые еще учились в школе, всего их было трое или четверо, она не успела рассмотреть. Наваждение было настолько близким и реалистичным, что, казалось, стоит ей только протянуть руку, и эта красивая, ненастоящая жизнь станет ее жизнью в то время как ужасное настоящее развеется, словно дурной и опостылевший сон. «Нет, я не могу дать вам их, и никто не может», — печально прошептал Лукинг. «Простите, здесь лишь вы, настоящее, но вы можете забрать себя, если хотите. Вы хотите?» «Хочу». Клара моргнула и... Что произошло? Боль куда-то ушла. Вместе с болью пропало и желание умереть. Лукинг помог ей подняться. Клара посмотрела на свои руки. Они были чистыми и целыми, без единой царапины. Она их не узнавала. Гладкие, нежные и розоватые, такие, какие были у нее молодой, лет двадцать назад. Ее тело будто обрело давно забытую силу. В нем не осталось никакой усталости. Лишь неуемное желание жить. А еще она чувствовала, как кипит ее кровь. Ей вдруг невероятно захотелось превратить всех этих сидящих на балках ворон в цветы, а затем распревратить их обратно. Она поняла, что с легкостью сумеет это сделать. Что же произошло? Клара ничего не понимала. Это ощущение. Будто и не было последних часов, которые ей довелось пережить. Будто не было последних 23 лет сломанной жизни. Клара чувствовала себя так, словно у нее все еще впереди, словно она только что приехала домой из университета на каникулы. «Лукинг, кажется, я схожу с ума». Даже голос ее изменился. Он утратил хрип отцу, стал звонким и чистым. Она посмотрела в его глаза, самые обычные, карие глаза. «Кажется, я заснула и... и увидела сон, страшный сон. Моя мама...» Мне приснилось, что это она отняла мою потерянную вещь, которая на самом деле оказалась моей дочерью, и которая мне больше не дочь, потому что кэндлы разорвали наши с ней кровные узы. Мне кажется, что я убила маму». «Все хорошо», — сказал Лукинг. «Вы просто потерялись, а я нашел вас». Он нежно и осторожно обнял ее, и она обняла его в ответ. Над головой каркнула ворона. Лукинг отпустил Клару, и всунул ей в руку фотографию. «Это вы. Посмотрите». Если бы Клара смогла сейчас увидеть себя со стороны или в зеркале, то лишь уверилась бы в собственном безумии. Ее лицо стало другим, оно словно сошло с этой старой выцветшей фотокарточки. «Что бы ни случилось прежде, теперь все хорошо», — сказал Лукинг. «Мы сейчас спустимся вниз. Не оглядывайтесь по сторонам. Я потом все вам расскажу, когда мы уйдем отсюда». «Хорошо». Они покинули чердак и спустились на первый этаж, благополучно оставив позади ужасный разгром в комнате Софии Кроу и лежащие на кровати мертвое тело. Лукинг позаботился о том, чтобы Клара не смотрела в ту сторону. Вот-вот все закончится. Скоро они покинут это место. Можно будет просто оставить этот кошмар за спиной. Они уже были в прихожей и направлялись к выходу, когда дверь перед ними вдруг с грохотом распахнулась. на пороге стоял Мистер Эвер Иф. Глаз его не было видно из-за низко надвинутой зеленой шляпы. Зато была видна мерзкая, не сулящая никому ничего хорошего, улыбка. Мистер Эвер Иф не считал себя плохим человеком. Он полагал, что является более высокоорганизованным существом, пребывающим выше всех этих примитивных людских понятий о добре и зле. Для него гораздо важнее были тонкости иронии, мастерство шутки и эпатаж, чем какое-то там дешевое злодейство или бессмысленный садизм. Но иногда он все же делал из своего правила исключение. Лукинг, как неожиданно и как ожидаемо, губы мистера Ива еще сильнее расползлись в стороны. «Кто это?» — тихо спросила Клара. Несмотря на вернувшуюся к ней силу, она не могла определить, кто перед ней стоит. Колдовской взгляд просто отскакивал от фигуры незнакомца, не в силах распознать его подлинную суть. При этом Клара ясно ощущала исходящую от него опасность. Нет, это определенно был не человек. Скорее, перед ней стояла вещь. Вещь или даже явление. Кларе вдруг вспомнилась история о человеке в зеленом, которую она не так давно сама рассказывала своему классу. Очень некстати вспомнилось. «Позвольте представиться, мадам!» — воскликнул незнакомец. «Мистер Эвер Ив к вашим услугам!» «Не сказал бы, что рад вас видеть, босс!» Лукинг закрыл собой до смерти перепуганную Клару, встав между ней и мистером Ивом. «Отпустите нас! Я прошу вас!» «Да!» — деланно удивился человек в зеленом. «Неужели ты решил, что вправе указывать, как мне следует поступать? Возможно, один палец на моей руке вдруг возомнил себя свободным от остального тела?» «Мне что, предлагается взять нож и отрезать его?» «Я вас не боюсь», — заявил Лукинг. На самом деле он очень боялся. И мистер Ив это прекрасно знал. Он рассмеялся. «Не желаешь малодушничать перед дамой зеркала?» Метким выпадом поддел он своего протеже. «Но, как мне кажется, ты все же смалодушничал и боялся признаться этой ведьмочке в своих... Хм, как это может там у тебя называться? Ощущениях. «Чувствах», — вызывающе уточнил Лукинг. «Это не ваше дело, сэр, и...» Он поглядел на Клару. «Простите». После чего снова повернулся к боссу. «Вам не выжечь во мне это». Клара, казалось, перестала дышать. В голове у нее все смешалось, словно кто-то взял ложку и как следует перемешал ее мысли. «Вот, значит, как вас ловят», — пробормотал мистер Ив. «Ты понимаешь зеркало, что просто попался, как глупый лисенок в капкан?» «Кстати, не ты один. Котел и метла тоже. Эта ведьма всех вас использовала. Но от тебя я все же ожидал... Хм, большего». «Меня никто не ловил», — воскликнул Лукинг. «Она здесь вообще ни при чем. Все это только наши с вами дела, не впутывайте ее». «Поздно, мальчик мой. Мы все впутаны». Человек в зеленом переступил порог. В зеркалах трюмов в которых прежде ничего не отражалось, Вдруг отразился улыбающийся мистер Эвер Ив. А еще в них отразился сам Лукинг, пристально следящий за каждым движением своего босса. «Вот котел», — продолжал мистер Ив. «Тут сразу понял, что его обманули, потому что он сам бесчестная скотина, жадная и занудная, не способная оценить ни шутки, ни двойного подтекста. Но твой подход всегда был мне ближе, поэтому даже жаль будет тебя...» В этот момент отражение Лукинга Гласса в зеркале вскинуло руки и схватило отражение мистера Ива за горло. Реальный Лукинг при этом все так же стоял, закрывая собой Клару, а реальный мистер Эвер Ив судорожно дернулся, почувствовав на шее невидимые пальцы своего взбунтовавшегося помощника. И все же быть задушенным в его планы сегодня явно не входило. У него было еще много дел. Человек в зеленом подмигнул Лукингу и исчез, в тот же миг перестав отражаться в зеркале. А уже в следующее мгновение в трюмо ударил появившийся прямо из воздуха тяжелый подсвечник. Зеркало треснуло и мелким крошевом посыпалось из рамы. «Бежим, мисс Мэри, скорее!» Лукинг схватил Клару за руку и потянул ее к выходу, но не успели они переступить порог, как дверь захлопнулась перед ними. Беглецы затравленно повернулись. Лукинг вскрикнул и опустил взгляд В его плече торчал острый зеркальный осколок. Спустя какой-то миг еще один просвистев, вошел чуть ниже, в грудь. Два или три новых осколка вонзились в живот. лукин едва успел закрыть руками лицо и закричал от боли. В окровавленные ладони впились зеленоватые стекла. «Сэр, что вы делаете?» – выдавил он, сжав зубы. «Зачем?» «Обожаю убить зеркала!» – донеслось откуда-то со стороны лестницы. «Зачем делаю?» «Мне просто кажется это забавным. Разве мне нужны другие причины?» Человек в зеленом вновь обрел прежний вещественный облик. Он угрожающе шагнул к Лукингу и прячущийся за его спиной клари демонстративно хрустя пальцами. Мистер Ив больше не собирался шутить. «Конечно нужны!» — воскликнул Лукинг. Морщась от боли, он принялся вытаскивать осколки из обезображенных ладоней. «Если вы убьете меня, ваше дело не будет закончено!» «Тогда будь добр, просто отойди в сторону, чтобы я мог свернуть ей шею», — сказал мистер Ив. Их разделял лишь шаг. «Я вам не позволю», — упрямо ответил Лукинг. «Не позволишь? а Вот как? Даже если ценой этому будет дело?» Человек в зеленом скривился. «Проклятие! Ну почему только я всегда помню о важных вещах?» «В то время как вы никчемности и ничтожества, мало того, что работаете из рук вон плохо, так еще и смеете мешать моим планам!» «Ты разочаровал меня, зеркало!» Лукин хотел что-то ответить, но мистер Ив, казалось, устал от разговоров. Не снимая с губ улыбки, он ударил своего помощника, появившимся вдруг в его руке подсвечником. Удар пришелся в нижнюю челюсть Лукинга Гласса, отбросив того назад в объятия охнувшей Клары. Вся нижняя часть лица Лукинга пошла трещинами, как то самое зеркало, разве что осколки пока не падали, скрепленные остатками окровавленной кожи. Человек в зеленом занес подсвечник для нового удара. «Не тронь его!» – закричала Клара, будто вспомнив, что больше она не ворона, которая способна лишь жалобно плакать и забиваться в темные углы в надежде, что ее не отыщут. Она вскинула руку и резко ткнула ею в сторону человека в зеленом. В никак не ожидавшего подобного мистера Ива со всех сторон полетели старые вещи – шляпы, пальто, ботинки. Отчасти из них он сумел отмахнуться, но другие все же его достали. Кофты и шарфы обматывали руки мистера Ива. Башмаки, подпрыгивая, пинали его по ногам. Разъяренным зверем бросилась на него спрыгнувшая с вешалки огромная и тяжелая, похожая на медведя, шуба. Через какое-то мгновение мистер Ив оказался погребен под грудой всей той одежды, что годами пылилась и поедалась молью в прихожей Гаррет Кроу. «Бежим!» — закричал Лукинг. «Надолго это его не задержит!» Снова схватив Клару за руку, он повернулся и толкнул дверь. Та распахнулась и со всего размаха ударила по лбу стоявшего прямо за ней человека. От столкновения с дверью лоб этого бедолаги зазвенел словно чугунный а шляпа слетела с головы и упала на землю котел воскликнул лукинг мгновенно узнав стоявшего за порогом человека и тут он понял что пропал окончательно босс пришел не один вероятно где-то рядом притаились и остальные ключ метла и шляпа Возможно, и фонарь этот безумный психопат которому так нравится откручивать людям головы уйти ему не позволит «Сам он еще, может быть, смог бы сбежать, но с мисс Мэри точно нет». «Зеркало?» — глаза котла удивленно округлились. Мистер Боул Колдрон, эсквайр, пребывал в некоторой растерянности и явно не из-за удара по голове и появившейся на лбу вмятины. Только что все его мысли были лишь о работе. Как старательный управляющий делами, он явился по указанному в завещании адресу, чтобы лично привести в исполнение это самое завещание, дабы не вызывать лишних подозрений у тех, кто его поймал. Но при этом определенно не ожидал обнаружить в Гарретт Кроу старого знакомого, да еще в таком виде. На зеркале в прямом смысле лица не было, оно наполовину превратилось в битую стеклянную маску. «Мисс Мэри, простите, что подвел вас». Лукинг сжал руку Клары. так крепко сжала ее в ответ, приготовившись к худшему. Разумеется, она сразу же узнала банковского клерка, который приходил к ним с матерью несколько дней назад. «Кто там еще пожаловал?» – раздался раздраженный голос сзади. Мистер Эвер Иф уже выбрался из-под завала и вновь нацепил на губы угрожающую улыбку. «Сэр, и вы здесь?» – удивился мистер Колдрон, но тут же спохватился и уточнил. «А в смысле, как удачно, что вы здесь?» «Да неужели?» – прищурился человек в зеленом. «Честное слово, я ведь собирался вам все рассказать сразу, но возникли дела, да еще подготовка отчета. Вы же мне сами говорили». Котел все больше запинался и краснел под испепеляющим взглядом мистера Ива, который уже раскрыл был рот, чтобы прервать этот поток красноречия. На свое и не только свое счастье мистер Колдрон успел вставить еще одну короткую фразу. «Поступили новые инструкции». «От нее?» — уточнил мистер Ив, ткнув пальцем в клару. Что? Нет. Котел покачал головой. «Инструкции поступили от Кэндлов. к к это не Клара Кроу, это Карделия Кэндл». Мистер Эвер Ив любил удивляться, но сейчас был явно не тот случай. И все же он мгновенно сменил гнев на милость с той же легкостью, с какой заправский фокусник меняет цвет носового платка. «Что ж, должен признать, это в корне меняет дело», сказал он, приводя костюм в порядок возвращая на место оторванные пуговицы, отряхивая пальто от пыли, при этом пытаясь отыскать среди груды разнообразных шляп на полу прихожей собственную. Клара ничего не понимала. Только что это существо, прикидывающееся человеком, хотело их убить, и вдруг оно, как ни в чем не бывало, смотрится в наполовину разбитое трюмо и поправляет одежду. Ведьма пряталась за покосившейся дверью со страхом глядя на этих жутких личностей, посетивших ее дом. Мистер Колдрон подобрал и напялил на голову свою шляпу, но вмятину на лбу под головным убором было не скрыть. Мистер Эвер почему-то заявившийся к Кларе с намерением ее убить, по-прежнему вертелся у трюмо и неудовлетворенно цокал языком, отмечая какие-то погрешности в собственном внешнем виде. Мистер Гласс Лукинг с разбитым стеклянным лицом выжидающий глядел на человека в зеленом. Он до сих пор держал ее за руку. «Ну и подняли же мы тут с тобой пыли и зеркало», — с довольным видом заметил мистер Ив. «Эх, давно так не развлекался. Но дела. Да, дела ждать не будут. Приводи в порядок лицо, возвращайся на фабрику и готовь к отгрузке последнюю партию сторожей для метлы. Я пришлю к тебе фонаря. Он должен привезти кое-что особенное. И пошевеливайся. Мы должны успеть к кануну». «Но что будет с ней?» — спросил Лукинг. «С твоей ведьмой?» — усмехнулся человек в зеленом. С ней будет то же, что случается со всеми жертвами безысходности. Однажды ты ее разлюбишь или умрешь, и она останется одна лить по тебе слезы. Больше так называемая любовь, это мокрое чувство, ни на что не годится. «Я имел в виду сейчас», — уточнил Лукинг. «Как он мог просто уйти, пока сэр не пообещает не трогать мисс Мэри?» А еще он понимал, что попросту не смог бы взять ее с собой на фабрику. Она не должна увидеть то, чем он занимается». «Сейчас?» «Да все, что угодно. Мне на нее наплевать, знаешь ли». Мистер Ив для убедительности плюнул на пол. «Она ведь к нашим делам, как выяснилось, не имеет никакого отношения. Не думаешь же ты, что я буду извиняться перед всеми, кто стал жертвой, между прочим, никак не связанных со мной недоразумений? А уж тем более перед теми, кто даже не успел стать никакой жертвой?» Лукинг глаз поверил. Он слишком хорошо знал босса, чтобы понять, Тот уже вычеркнул едва не убитую по ошибке ведьму из списка того, на что ему было не жаль тратить свое внимание. Вот только Лукинк опасался, что ему лично эту их потасовку сэр не простит и при случае обязательно припомнит. «Сэр, я бы еще хотел уточнить». Мистер Иф издал протяжный стон, преисполненный вселенского утомления. «Как можно быть таким дотошным, зеркало? Ну ты ведь не котел в самом деле!» — проворчал человек в зеленом. Иди уже. Тебе нечего опасаться. Эта славная драка хоть немного развеяла скуку. Я не обижен. Благодарю вас, сэр. Но запомни, зеркало, — хмуро добавил мистер Эвер Иф, мы не друзья. Я знаю, мы больше, чем не друзья, — сказал Лукинг и повернулся к Кларе. Мисс Мэри, прошу вас, не бойтесь. Вам не причинят вреда. Не уходи, — прошептала Клара, не желая отпускать его руку. И дело было не только в страхе. «Мэм, больше всего я хотел бы остаться с вами, но сейчас действительно вынужден уйти», — сказал он. «Я закончу дела и найду вас. Обещаю». Он в последний раз сжал ее руку и тут же выпустил, после чего, выйдя за дверь, быстро зашагал через пустырь прочь. Клара осталась наедине с мистером Ивом и мистером Колдороном. Ей до сих пор было страшно. Несмотря на уверение Лукинга, Несмотря на равнодушие к ней человека в зеленом, ей показалось, что они вот-вот набросятся на нее и сожрут. Или еще что похуже. И теперь она осталась совершенно одна, лишенная единственного защитника. «Сэр», — после того, как Лукинг ушел, мистер Колдрон еще некоторое время растерянно стоял, перетаптываясь у порога. «Можно задать вам вопрос касательно дела?» «Я слушаю». Толстяк многозначительно округлил глаза, кивнув на Клару. Но босс так ничего и не понял. Он никогда не любил намеки. Тогда котел был вынужден озвучить то, что имел в виду. «Я только хотел кое-что уточнить. Небольшую деталь. Кэндлы велели мне привести в исполнение завещание покойной, которая жила в этом доме. В то время как вы зеркало, сэр, мне продолжать исполнять инструкции кэндлов?» «Разумеется», — кивнул мистер Ив, вновь надвигая на глаза зеленую шляпу. «Действуй в точности, как условились». Раньше времени нельзя выдать, что мы знаем об их делишках. И не забудь про свои глупые отчеты». Человек в зеленом повернулся к Кларе и сказал «Прошу прощения за беспорядок, мадам», после чего окинул ее подозрительным взглядом. Учитывая, что зеркало был ему очень близок, он задумался о его чувствах к этой женщине и с негодованием ощутил, что понимает его и вынужден с этим смириться. «Пока что». «Хорошего дня, мадам». Мистер Эвер Иф одним впечатляющим прыжком перемахнул через порог и покинул Гаррет Кроу. В прихожей остались лишь толстяк и пока еще хозяйка особняка. «Прошу простить мне то, что не представился сразу, мэм». Едва сэр избавил их от своего присутствия, мистер Котел сразу же успокоился и перестал пыхтеть. «Моя фамилия Колдрон, я приходил к вам на днях. Сейчас я прибыл в Гаррет Кроу для соблюдения некоторых формальностей». В частности, чтобы официально засвидетельствовать смерть Софии Кроу. Кем вы приходите с покойной? Племянницей? Внучкой?» «Дочерью». Голос Клары сорвался. Она тут же поняла, что ее сон вовсе не был сном. На глазах проступили слезы. «Несущественно». Мистер Колдрон не желал тратить на процедуру много времени. Как справедливо заметил сэр, у него еще не был готов отчет. «У меня на руках завещание покойной». «Земля, дом и все находящееся в нем имущество переходит...» Он быстро заглянул в бумаги, чтобы правильно назвать имя, хоть и прекрасно его помнил. «Переходит к мисс Рэммори Кэндл. Ваше, я полагаю, кузине. У вас есть десять минут, чтобы собрать личные вещи и покинуть чужое владение. Подписи ставить не требуется».